Глава семнадцатая. Я впала в ступор. Ноги будто к полу приклеились. Элиас все смотрел на меня, и, казалось, он получал истинное удовольствие от моего растерянного вида. Гадёныш. Ладно, я прикалываюсь. Вдруг выдал он хохоча. Ты бы видела свое лицо. Это было великолепно. Не знаю, что со мной произошло в следующую секунду. То ли я расстроилась, то ли обрадовалась. Что-то между. Потом решила все-таки пойти дальше, чтобы не вгонять себя в ситуацию, еще более неловкую, чем это. Хотя куда еще хуже? Обиделась, догоняя меня, вопрошал Элиас. Я на него даже не взглянула. Да брось, ты что, втюрилась в меня? Ни в кого я не втюрилась, не выдержав, кинула я. Тем более в тебя. Не льсти себе. Втюрилась, значит, именно так люди и оправдываются когда хотят отвести от себя подозрения. «Отстань!» Я свернула за угол, встречаясь с Рэем и Руби, шедшими нам навстречу, держась за руки. Самая сладкая парочка школы. Руби остановила меня, просто встала на пути, не дав пройти дальше. «Ламия, нам нужно поговорить!» Взмолилась она, глядя на меня почти щенячьими глазами. «Пожалуйста!» И я решила дать ей шанс быть услышанной. Элиас остановился, наблюдая за нами, что меня очень напрягло. Я уставилась на него как на полного идиота и произнесла: "Тебе, наверное, нужно по делам". Он ухмыльнулся. "Намекаешь, чтобы я свалил? Нет, не намекаю. Говорю прямым текстом". Элиас шутливо фыркнул, прошел мимо нас, кинул короткое: "Ревидарчи, встретимся на занятии". Исчез за очередным поворотом. Я слушаю. Я повернулась к Руби, вид которой говорил о том, что ей очень жаль. Она окинула мимолетный взгляд на своего парня, видимо, ища поддержки, а потом снова посмотрела на меня. Как мне загладить свою вину перед тобой? Я не знала, что ей ответить. Ты должна понять, что Честер и Кристина способны на все. Вдруг заговорил Рей. Они неуправляемы. Руби, к сожалению. Не могла поступить иначе. А зачем вам вообще нужно мое прощение? Спросила я, действительно заинтересовавшись этим вопросом. Они переглянулись. Как зачем? Девушка слегка улыбнулась. Я тебя обидела, и теперь хочу искупить свою вину. Разве это не нормальное желание нормального человека? Только вот в этой школе нормальных людей, как я думала, попросту нет. Я состроила задумчивое выражение лица даже не так я и вправду задумалась выходит не такие уж все тут и идиоты найдется место и для хороших людей все в порядке наконец выдал мой голос и он был искренен и честен тебя можно понять мне показалось будто эти слова осчастливили руби она расплылась в улыбке до самых ушей потом резко подалась вперед и крепко обняла меня как сестру, как кого-то родного и близкого. Все еще не привыкшая к подобным нежностям, я оцепенела. «Слава Богу, все наладилось!» — облегченно воскликнула она. «Я так переживала!» «Она каждый день говорила о том, как плохо с тобой поступила», — подтвердил Рэй за ее спиной. «Ночью и днем думала только об этом. Правда». Я слабо улыбнулась, пытаясь выразить благодарность. Вместе с тем внутри снова зашевелилось что-то приятное и теплое. Давно позабытые чувства, будто стали постепенно ко мне возвращаться. С ума сойти. После этой небольшой сцены прозвенел звонок на следующий урок. Ребята пожелали мне удачи на занятии с Элиасом, лишний раз напомнив о том, что я все еще слишком рабка в столь тесном общении с парнем, а потом ушли в свой класс. Я развернулась. Слишком резко, едва не врезавшись в парочку возникших передо мной девчонок из группы поддержки. Обычно они тут самые громкие, визжат, словно курицы, которых режут. Они совсем не обратили внимания на мою фигуру, просто обошли и зашагали дальше по коридору, хихикая. Среди этих смешков я вдруг расслышала свое имя. «Лами я просто по уши в дерьме», — сказала одна. «До сих пор поверить не могу, что Крис реально подкинула те дурацкие сережки Стеф». «Тише, она же может услышать», — сказала вторая. И они синхронно исчезли за углом. Сперва я обомлела, потом потихоньку начала разгораться точно пожар на автозаправке, где началась стрельба. «Кристина! Вот имя моих бед! Нет Кристины — нет проблем. Но убить, к сожалению, не вариант». Религия не позволяет. А вот поставить на место можно. Преисполненная злостью, я вбежала на ступеньки и начала подниматься. Я понятия не имею, где эта дура находится, но ноги почему-то продолжали нести меня куда-то. И это куда-то быстро перестало быть тайной. Я шла в столовую. Из-за нее меня унизили не только перед всей школой, но еще и перед лицом моих родителей. Из-за нее глаза мамы... Впервые за долгое время намокли. Из-за нее папа разозлился так, что я его с трудом узнала. Из-за нее все это с самого первого дня так дело дальше не пойдет ни в коем случае. Либо я молчу и глотаю все ее нападки, как жалкая серая мышка, либо даю отпор, и ни за что она больше меня не тронет. Выбираю, разумеется, второй вариант он больше в моем стиле. Я ворвалась в столовую, ощущая, как легко даются шаги. Многие обернулись ко мне, но не Кристина. Она и впрямь была здесь. Я угадала. А еще тут были и Честер, и Элиас, и тот третий парень, Руф, кажется. Последнего я вижу намного реже, и, наверное, поэтому особой ненависти к нему не испытываю, хотя на вечеринке именно он потянул меня за хиджаб. Я прошла вперед, слушая свое сердце как громко и безотказно оно стучало о ребра, словно мощный барабан. И в этих стуках слышались отдаленные голоса, твердящие, что сейчас я права на все сто процентов. Я слушала их до тех пор, пока не подошла к столу, за которым сидела Кристина. До тех пор, пока она, наконец, меня не заметила и не подняла голову. «Что-то не так?» — начала она, ухмыляясь. Но ухмылялась она недолго, я выхватила из рук Руфа, Стаканчик с мороженым. Конечно, грех так поступать с едой, но иного выбора у меня не было. Мороженое полетело на голову Кристины, как птичий помет. Прямо на ее идеально уложенные черные волосы. Я догадывалась, что потратила она на это кучу времени, пока собиралась утром в школу. Оттого становилось лишь веселее и сладостнее на душе. Да, в столовой наступила тишина. Почти. Кристина... Визжа, как кот, которому наступили на хвост, вскочила с колен своего горячо любимого Честера, ужасно раздражаясь произошедшему. На остальных я внимания не обратила. «В следующий раз...» — начала я громко и четко, «Когда решишь что-нибудь украсть, убедись, что вокруг нет тупиц, которые тебя сдадут. А еще лучше, постарайся вообще больше ничего не красть». Вокруг меня раздавались одни охи и ахи, но это не было похоже на возгласы ужаса. На меня смотрели почти так же, как во дворе школы, когда я без труда повторила трюки Элиаса. В глазах было восхищение. Я развернулась, бросив стаканчик в сторону Честера, который увернулся, но предпринимать каких-то действий в ответ не стал, и ушла из столовой, радуясь своей маленькой, но так или иначе, победе. Меня обсуждали, пока я шла по коридору из столовой. Меня обсуждали, когда я вошла в уборную, чтобы смыть с пальцев липкие следы от мороженого. Меня обсуждали даже тогда, когда я сидела на уже начавшемся уроке биологии. «Поверить не могу, что это говорю, но какая же ты классная!» Раздался шепот совсем рядом. Я и не заметила, как на соседнем стуле возник Элиас. Он всегда так спонтанно появлялся. «Я классная?» — переспросила я. «Врать не буду, я нуждалась в повторе». «Да?» — кивнул он. «Ты классная». «И правильно поступила?» Я еле сдержала улыбку, которая была бы намного шире, чем его. «Но она твоя подруга?» — сказала я. «Иногда даже моим друзьям нужно устраивать взбучки», — усмехнулся он. Мистер Хеммингс начал объяснять новую тему, встав около доски и схватив мел. Я слушать не стала. Меня крепко затянуло в пучину мыслей. Но ты не парься. Он тыкнул меня в рукав кофты, и я подняла голову, чтобы услышать. Если что, я буду рядом, чтобы защитить. Теперь уж точно. Иначе мой драгоценный отчим меня убьет. Я дал ему слово. А потом пересел обратно на свое место, оставив меня с вечными противоречиями, борющимися глубоко внутри меня, еще с того самого дня — Когда он облил Честера горячим кофе. После урока Фелиас ждал меня в кабинете биологии. Терпеливо, спокойно, расслабленно, даже чай попивал. Я положила сумку на свое привычное место, но не успела сесть за парту, как парень заговорил: "Так каким будет последнее твое оставшееся желание? Что? Я должен выполнить еще одно твое желание, ведь ты утерла мне нос своим скейтом." Я бы даже сказал, проехалась по мне бульдозером. Я все же села поудобнее, сложила руки в замок и задумалась. Но выдала первое, что пришло в голову. Итак, мое последнее желание — сделай так, чтобы я была такой же, как все остальные, и чтобы на меня больше не пялились, как на ходячую бомбу, и не отвешивали дурацкие шутки про Ирак. Элиас кивнул, да еще и с таким видом, будто реально мог все это устроить. «Без проблем», — с полной уверенностью сказал он. Потом пересел за парту напротив меня и взял учебник. «Ты же выполнила домашнее задание, которое я тебе дал». Настала моя очередь кивать. Я достала из рюкзака тетрадь и протянула Элиасу. Он не стал забирать ее, а попросил меня прочесть все, что я написала. Меня это немного удивило. Я никогда не отличалась скромностью, когда дело касалось выуживания информации. Так что и сейчас... Решила не смущаться. Второе мое желание. Я хочу, чтобы ты сказал, в чем дело. Он на меня уставился в недоумении. О чем ты? Хватит прикидываться дурачком, Элиас. Парень вдруг замер. Потом его губы медленно сложились в улыбку, и теперь мне было сложно не засмущаться от этого пристального взгляда и дурацкого выражения лица. А ты меня впервые по имени назвала. Конечно, заодно и дураком обозвала, но все же... Я даже не заметила, но быстро я решила не отвлекаться, потому что очень уж хотела получить ответ на свой вопрос. Не меняй тему. Я скрестила руки у груди в выжидающей позе. «Ты ведь мой должник?» Элиас цокнул. «Загадай что-нибудь другое. Любое другое». «Нет, я решаю, что загадывать, и только что прозвучало мое решение». Я видела, как он не хотел отвечать, как сдерживался изо всех сил, чтобы снова не уйти, как в первый день, так и не состоявшегося занятия. Это лишь разогревало во мне интерес, а вовсе не отталкивало, как, наверное, ему могло показаться. «Ну?» Моя бровь выгнулась в нетерпении. Элиас посмотрел на меня совсем иначе. «Зачем ты меня мучаешь?» — спросил он. «Я тебя не мучаю. Я хочу знать». Почему ты избегаешь чтения? Почему скрываешь, что любишь читать? Я не люблю читать. Не ври. В автобусе ты казался очень увлечённым книгой. Потому что я всеми силами пытался понять, что там написано. А когда понимал, радовался. Э, -э, -э, э, протянула я, не понимая, что он имел в виду. Элиас не стал больше молчать и отпираться. Я не могу читать для меня буквы, образующие слова, не имеют никакого смысла. Сначала мне подумалось, что это какое-то образное выражение, но я поняла, что ошиблась, когда он продолжил. Представь, я не могу читать, как это делаешь ты, он или она, да и все, кто учится в этой школе. Мне непонятны тексты в учебниках. Домашние задания я не способен выполнять без чьей-нибудь помощи. А нужен мне кто-то только для того, чтобы мне прочли все, что там написано. Сам я этого делать не могу». Я молчала и слушала его, а он будто не просто рассказывал мне о своей особенности, а по-настоящему изливал душу. Казалось, он никому прежде об этом не говорил. «У меня дислексия. Примечание» неврологическое расстройство которое может приводить к трудностям в чтении и письме распознавании слов конец примечания в завершение произнес он паршивая штука скажу я тебе особенно это чувствуется на уроках литературы я ожидала услышать все что угодно но только не это в миг мне стало не по себе Я почувствовала себя в теле какого-нибудь подростка в духе Кристины или Честера, ощутила себя в шкуре своих же врагов, как будто теперь я издеваюсь над кем-то. Мне ужасно сильно захотелось положить руку ему на плечо и извиниться. Так искренне, насколько это вообще было возможно. Но, разумеется, я сделала не совсем так. «Прости», — тихо произнесла я, Элиас выглядел так, будто вовсе не нуждался в моих извинениях. Все хорошо, восточная красавица. Зато теперь я могу быть на сто процентов искренен с тобой и не бояться». Он замолчал всего на несколько секунд, а потом с еще большей эмоциональностью добавил. «Обалдеть можно, да, быть на сто процентов с кем-то искренним». Вот и я была того же мнения. Удивительно, поразительно, почти невозможно. Но теперь это возможно с Элиасом. Или я все же ошибаюсь?